Калита вернулся быстро, подозрительно быстро и слишком невинно улыбаясь. «Э, — Доктор, там три борта с парашютистами. Подойдешь к правому. — С командиром это дело у Выгнут вас, как положено. — Дай парашют, — попросил Клим. — Нету. — мгновенно ответил прапорщик. Два. — Чем более... «Чильки для себя!» — менее уверенно пробормотал прапорщик. «На машину накидывать приберег два списанных!» Рядом с первым Араратом встал второй. «Ну, доктор!» — хитро хохотнул колета, старательно поддерживая шутку. «Ты и мертвого уболтаешь!» «Ох, Макарыч, дождешься ты ревизии!» шутливо пригрозил Клим. — Устаканим! — незамедлительно отреагировал прапорщик, но все же перекрестился. Мимо притихшего пса они проходили с опаской. Тот не обратил на Альберта и Клима никакого внимания, весело играя большим куском белой материи, напоминающим медицинский халат. — Клим! — спросил Алик. А зачем колите наш коньяк? У него ведь все есть. Распутин остановился, посмотрел в наивные глаза друга и произнес: "Так ты ничего и не понял, капитан гражданский. То, что у него есть, это только для себя". Авиационный полк работал по плану. Был день парашютных прыжков. На стоянке царила суматоха. Три самолета Ан-12 грузились горбатыми за ранцем за спиной любителями острых ощущений. Здесь были представители МЧС в оранжевых беретах, члены аэроклуба «Свободный полет», сборная ВВС военного округа, местные десантники и целая команда мрачных типов со зверской наружностью и жуткими габаритами, сидевшая в стороне. отдельным кружком. Люди суетились, перемещаясь и готовясь к полету. По пути к всеобщему бедламу Альберт Степанович получил краткий инструктаж по нехитрым премудростям парашютного спорта. Короче, чем реклама памперсов. Если парашют не раскрылся, дергай вот эту штуку и выкидывай запасной. Держи ноги вместе «Приземлишься? Перекатывайся!» Инстинкт самосохранения, задремавший под коньячок, вдруг очнулся и разжал Потрошилову зубы железными пальцами ужаса. «А если и запасной?» Распутин небрежно махнул рукой. «Сматываешь и снова кидаешь, пока не раскроется. Мы что, из космоса прыгаем?» Неожиданно возмутился Алик. — Сколько раз я его, по-твоему, смотаю? Ну, — Скажи точно, что делать, если запасной не раскроется? Клим с серьезным видом склонился к пылающему от возмущения уху Потрошилова и зашептал. — Запоминай, если запаска со второго раза не хлопнула, поднимаешь голову. — Поднимаю. Завороженно прошептал Алик. И, повторяешь, повторяю, послушно кивнул начинающий парашютист. Отче наш и же еси на небеси, отче на чу ты не полечу, прохрипел Алик. Ему почему-то перестала нравиться идея полета на списанном парашюте. Он развернулся и по большой дуге рванул куда-то мимо стоянки. Не переживай, крикнул Клим. Его наоборот возбуждала опасность. Посмотри, никто не боится. Он догнал друга и развернул в нужном направлении. Уговоры прошли подрезервные яблоко. Прямо из горлышка фляги с коньяком в Альберта Степановича проник необходимый заряд отваги. Он снял очки и бережно спрятал их в карман. Народу действительно было много. Перед лицом такой многочисленной аудитории позориться не хотелось. Обойдя вокруг стоянки, Алик решительно направился к ближайшему самолету. Он шел с таким видом, словно всю жизнь улетал в неизвестность, чтобы не свергнуться с небес, положившись на эфемерный запас надежности. Дырявой шелковой тряпки. Клим повертел головой, определяя, какой из Ан-12 самый правый. И вроде бы получалось, что совсем не тот, в который лес героически потрошилов. С другой стороны, решимость не бесконечна. Пересадка могла дать отрицательный результат. Клим пожал плечами и направился следом за Аликом. Альберт Степанович ничего не боялся. Он непринужденно спрятался за кучу каких-то ящиков и бесстрашно накрылся брезентом. Распутин нашел его только потому, что знал о твердом намерении Алика стать парашютистом. Дружба — это не только совместное употребление спиртного и частые телефонные разговоры. В нужный момент настоящий друг должен хоть немного побояться твоими страхами или чуть-чуть синхронно подражать поджилками. На худой конец сплакнуть на брудершафт. Клим заполз под сыроватый самолетный чехол, сваленный в дальнем конце салона. Наткнувшись на вибрирующие щеки партнера, он зашептал. «Молодец!» Здорово придумал, теперь не высадят. А то сиди и думай, договорился, Макарыч, или не договорился. Устаканил, не устаканил. Полежим до Выборской, спокойно прыгнем. Под рукой экстремала отчаянно дернулся животик Потрошилова, округленный до подбородка запасным парашютом. Мирное прыгнем, его не обмануло. Алик со всей ясностью обреченного понимал, с какой высоты придется сделать это. Неожиданно корпус самолета дрогнул, заводящийся двигатель издал раздирающий вой и зарычал сотни голодных псов. От вибраций затряслись полы стены. Ан-12 заскрипел всеми изношенными механизмами, Ворчливо жалуясь на старость, ветеран транспортной авиации натужно готовился к очередному полету.